Глава тринадцатая. Лорд Ильен перенес меня в пустыню. Воздух здесь был до того горячий и сухой, что дышалось трудом. Я стояла посреди бескрайних песков под палящими лучами солнца и... занималась внеплановым самообразованием. На краю сознания ругался Эдриан Сатор. Да я таких слов в жизни не слышала. Зато теперь я точно знала, что прежде Черный Маг сдерживал свои словесные порывы. А еще у этого человека не было ни малейшего пиетета перед своим наставником. За минувшие пять минут Сатор помянул не только демона бездны, но и его ближайших родственников и беспорядочные половые связи, в которые они вступали. Нет, не таким я представляла себе просвещение в вопросах интима. Для светлых эльфиек эта тема оставалась запретной до дня совершеннолетия. В этот судьбоносный день девушек, которым исполнилось 17, собирали в храме для наставления. Свои 17 я встретила в придорожном трактире на пути в Карагат. Вот и с наставлением как-то не заладилось. Запоздала она. Скоро двадцатую осень буду встречать. Три года я не была дома. Прости, Телли, на этом у меня всё. Донеслось чопорное и виноватое из медальона. Кажется, моему бестелесному другу было стыдно. Раз так, то подскажи, что мне теперь делать. Ждать, он тебя не бросит. Слабое утешение. Жара была неимоверная. Пришлось стянуть жилет и соорудить на голове подобие пиратской банданы. Попытка материализовать хоть какую-то защиту от зноя провалилась. Я не настолько хорошо управляла своей тьмой, чтобы сотворить что-то монументальное и долговечное. Зонд, который я создала, распался быстрее, чем я смогла решить, в каком направлении идти. «Не трать силы, Телли!» «Настало время мне поработать». Торжественное объявление заставило меня настражиться. Захотелось даже снять медальон и отойти подальше, чтобы посмотреть, что будет. Иллюзорной магией я не владела. Однако знала, что творить иллюзии нужно с ясной головой. А Сатор, судя по недавним крикам, был слегка не в адеквате. «Спасибо за доверие». Да, кажется, кое-кто обиделся. Мак продолжил творить уже молча, но мне казалось, что я улавливала чье то напряженное сопение. И Адриан Сатор не подкачал. Созданная им иллюзия была великолепна. Она возникла за пару ударов сердца, превратив безжизненные пески в оазис. Теперь над моей головой приветливо шелестели пальмы, Под ногами зеленели густые заросли папоротника, и даже воздух стал как будто прохладнее. Воду создать не смогу. Мог бы сотворить обманку, но от такой помощи больше вреда, чем пользы. Рад, что ты это понимаешь. Ветер пустыни принес голос лорда Льена за несколько мгновений до того, как я увидела его самого, вышедшего из пустоты. Я до боли прикусила нижнюю губу, чтобы не закричать, и сжала подвеску в ладонях. Радость, всколыхнувшаяся в моем сердце при виде лорда Льена, трусливо ретировалась, а на её месте прочно обосновались опасения за и без того шаткое благополучие черного мага и его судьбу. «Аратель, сейчас вы снимете фиал души и передадите его мне» приказ был озвучен настолько спокойно и непреклонно что несколько секунд я прислушивалась к себе вдруг загипнотизировали но нет мое тело все еще подчинялось мне и даже руки сжимали кулон крепче обычного нет не дам еле слышно пролепетала я и крепко зажмурилась все таки я не настолько храбрая «Даже не думай раскисать! Да ты самая отважная остроуха из тех, что я видел!» Да, Эдриану Сатору тоже было страшно. Я уловила его эмоции со всей отчетливостью, внезапно осознав, что прежде он просто от меня закрывался. Наша связь была совершенной. Мы улавливали мысли и чувства друг друга, а Эдриан еще и мог управлять моим телом. Я стала сосудом для Черного мага с клана Золотой Лозы, вы передали Сатору неограниченный доступ к вашему сознанию. Вы хотя бы понимаете, чем рискуете?» «Нет. ну вы же мне сейчас объясните?» Внутри все обмирало от страха. Эдриан умолял меня не относить его фиал к природному источнику тьмы, потому что в этом случае стал бы его духом-хранителем и рабом. Но ведь и я в какой-то степени являлась для него источником. Не таким сильным, живым, несовершенным и обладающим своими потребностями. Но все же источником. Светлые духи. Я очень хотела помочь Эдриану Сатору, но я не желала таскать его на себе всю жизнь. У меня на эту жизнь тоже другие планы были. Как-то совсем уж не весело объявил Черный маг. И в тот же миг я ощутила волну ужаса, исходящую от медальона. Эдриан Сатор не сомневался. «Доберись, лорд Льен, до него, это будет конец». Чужой страх омыл меня подобно ледяной волне, вернув мыслям ясность. Я вскинула голову, посмотрела в глаза высшего демона и тихо, но твердо произнесла. «Я не отдам его вам. Никогда». Я знала, что после моих слов последует срыв, и была морально к нему готова. И все же, когда лорд Льен притянул меня к себе и крепко прижал к груди, из моего горла вырвался тихий вскрик. Я стояла, уткнувшись лицом в его грудь, вдыхала такой знакомый горьковатый аромат трав и дыма и слышала, как быстро бьется сердце высшего демона. И этот звук был для меня важнее ревущего вокруг черного пламени. Важнее затаённой ярости пустыни, которую я ощутила сквозь толщу песков. Лорд Льен собрал мои распущенные волосы в горсть, слегка потянул, вынуждая запрокинуть голову и встретиться с ним взглядом. И сквозь рев огня до меня донеслось печальное. Светлое. И останусь ею. Всегда. Рука Льена на секунду дернулась к моей шее а потом его пальцы сложились в кулак, который он с заметным удовольствием впечатал в ствол иллюзорной пальмы. Звук удара вышел глухой, а судя по тому, как дрогнули ресницы демона, удар был ощутим как настоящий. Сатор, ты всегда был эгоистичным ублюдком, но никогда прежде ты не прятался за женской юбкой. Буквально выплюнул лорд Лен. Грохот иллюзорных кирпичей, складывающихся в единую монолитную стену, оглушил. Мне доводилось слышать сход лавины в горах. Так вот, эта какофония из бьющихся камней и ломающихся с треском деревьев не шла ни в какое сравнение с той, что устроил Эдриан Сатор. Я инстинктивно обхватила лорда Льена руками, а над его головой возник созданный мною зонтик. И на этот раз он выглядел внушительнее, чем тот, что я сотворила в попытке уберечься от солнца. «Не хочу, чтобы вы пострадали». С чувством выдохнула я. На лице лорда Льена отразилось такое изумление, что у меня в груди что-то дрогнуло. «А вас никто никогда не заботился? Совсем никто?» Потрясённо выдохнула я. Последняя девушка, которая проявила заботу, осчастливила меня таким пожеланием, что до сих пор не верится. Глухо выдохнул в ответ высший демон. Вы не верите, что она сделала это от чистого сердца? Нет, Элли. Лорд Льен сжал мое лицо в ладонях. Я не верю, что ее пожелание исполнилось. Я... Лорд Льен был готов мне сказать что-то еще, но в этот момент на стене проступили огненные буквы. «Предлагаю взаимовыгодное перемирие». Эдриан Сатор был неподражаем. Он не мог обратиться к лорду Льену напрямую, поэтому оставил для него иллюзорное послание. Чёрное пламя взметнулось еще выше, поглотив даже небо. Весь иллюзорный оазис был охвачен огненной яростью высшего демона. Я испуганно прикрыла амулет ладонью, опасаясь, что его насильно снимут с моей шеи, и услышала обреченное. Если бы я только мог. Сатор был в безопасности. Ликование, всколыхнувшееся в моей душе, растаяло, едва я увидела пустой взгляд демона, направленный на иллюзорную стену. Я должна отдать Фиал Души сама. Или насильный разрыв связи может тебя убить, Телли. Что же ты творишь, Телли? То, что считаю правильным. Хотела сказать я, но произнесла совсем другое. Когда-то очень давно вы сами выбрали Эдриана Сатора в ученики. Значит, вы что-то в нем увидели. Он же был особенным. Так ведь? Молчаливый кивок. «Так может, он и сейчас заслуживает хотя бы капли вашего участия? Я не имею права говорить за Эдриана, не стану врать, что он раскаивается и вымаливает ваше прощение. Я просто прошу его выслушать. Сейчас!» Лорд Йен стиснул зубы с такой силой, что на его скулах заиграли желваки, а потом меня медленно и осторожно развернули лицом к стене. «Говори!» — отрывисто приказал он. Секунда, другая, и на стене проступило новое послание. «Нейрель, он не отступится». «Предлагаешь ликвидировать?» Рука, лежащая на моей талии, вдавила меня в тело стоящего позади мужчины. Он казался высеченным из цельного куска камня. Суровый, несгибаемый воин, привыкший носить доспехи с такой легкостью, словно они стали его второй кожей. Я судорожно выдохнула, и тут же хватка ослабла, а виска коснулись горячие сухие губы. Касание было мимолетным, словно крылья бабочки задели кожу. Не поцелуй, а извинение. Лорд Льен больше меня не удерживал. Его пальцы едва касались моего живота. Малейший протест, и меня отпустят. Но я внезапно осознала, что не хочу вороваться. Я светлая, а не безумная. Я умею делать выводы и... Крошечный шаг назад, и вот я снова в кольце его рук. Совсем маленькая уступка и демонстрация того, что я светлая эльфийка, не боюсь высшего демона. Спасибо. Еле слышно выдохнул он. Лорд Льен понял, что я хотела ему сказать. И оценил. Непобедимый главнокомандующий Темного Альянса, некоронованный правитель темных. На его счету было столько побед, но сейчас этот мужчина боялся. Боялся из-за меня. Испытание на мосту оказалось двойной проверкой. Нейраиль никогда не скрывал, что считал меня чуть ли не большим злом, чем сама богиня Тьмы. Он неоднократно говорил, что я должна заплатить своей кровью за ночь, навсегда изменившую жителей Ильнаора. Но только когда я увидела, как меч Нейрейля рассек мою призрачную копию, то осознала, что бывший наследник Вечно зеленого Леса действительно жаждет моей смерти. Он не поймет Никогда. Горечь ободрала горло. Я упрямо старалась делать вид, будто мне плевать, что обо мне думают перерожденные. Но правда заключалась в том, что я обманывала даже саму себя. Нейраэль не верит, что не проведи я тот ритуал, Ильнаор стал бы городом мертвых, И письмена на стене потекли, словно смытые водой, а потом проступили снова. Тогда ему нужно показать кое-что другое. Я помогу, Льен если не побрезгуешь. Секунда, вторая, и это послание тоже исчезло, но сама стена осталась. Эдриан Сатор ждал ответа. Я и сама задрала голову и теперь едва дышала. Наконец, плотно сжатые губы демона дрогнули в кривой усмешке. Одного зрителя мало. Без разницы, собери всех. Светлые должны хорошо знать историю своего мира. О чём это он? О какой истории идет речь? Полагаю, что конкретно этой, Светлой, было бы полезно прогуляться в прошлое. Вопрос, что ты захочешь ей показать? Эдриан выводил буквы магии иллюзий, но я слышала его смех в своих ушах. Магу было весело, словно он вспомнил одну ему понятную шутку. Или не только ему. Вскинув голову, увидела в глазах высшего демона отблески пламени. Его лицо разгладилось, исчезла напряженная складка между бровей, а по губам скользила полуулыбка. Ты позаботишься о ней? Телли — моя жизнь, без преувеличения. На этот раз стена растаяла вместе с письменами. Разговор был окончен. Эдриан и лорд Льен о чем то договорились. «Аратель, мне нужно ненадолго отлучиться. Я могу вернуть тебя в Школу темных, но... Эдриан Сатор нужен мне здесь. Он и его магия иллюзий. Я попросил бы тебя передать его фиал души». Лорд Льен оценил то, как я инстинктивно накрыла подвеску ладонью. Но, полагаю, ты откажешься. Пусть будет так. Ничего не бойся. Я скоро вернусь. И демон исчез, растворившись в воздухе черной дымкой. На мгновение мне показалось, что моей щеки коснулось темное дыхание, словно ветерок подул. Я приготовилась к долгому и тягостному ожиданию. Но Эдриан Сатор развил настолько бурную иллюзорную деятельность, что скучать мне было некогда. Оазис менялся. Пальмы в нем становились выше и толще, а зелень под ногами пышнее и ярче. Эдриан Сатор заново расставлял декорации, заставляя мое сердце сжиматься от тревоги. Скоро здесь, в пустыне, должно было произойти нечто очень важное. Открытие пространственного перехода сопровождалось Серевом пламени. Лорд Льен и Эдриан обсуждали просвещение Нейреля, но пламя демонического портала выплюнуло более трех десятков перерожденных. Когда я увидела среди них и владыку Араэна, время для меня словно остановилось. Тогда в Ильнаоре владыка стал для меня единственной защитой уберег меня от кровавой расправы. Но теперь он стоял среди тех, кто считал меня врагом всех светлых эльфов. Я всматривалась в лицо уже немолодого мужчины, ища в его глазах ответы на свои вопросы. Словно почувствовав мой взгляд, он повернулся в мою сторону и нахмурился. Да, на торжественную делегацию встречающих я не тянула. И все таки когда открыла рот, то из него вырвались слова, принадлежащие Эдриану Сатору. Ночь ужаса стала ночью иной жизни для жителей Ильнаора. Увы, не все оценили второй шанс отпущенной судьбой. Вас перенесли сюда, чтобы вы смогли увидеть и прочувствовать альтернативу. Начали без нас? Имей терпение. Лорд Льен шагнул из пустоты. Следом вывалился Нейрель. И степенно шагнул тот, кого я никак не ожидала увидеть. Мастер Охрон. Дроу и мастер темных ритуалов при виде меня недовольно скривился, а потом ухватил Нейреэля за плечо и подтолкнул к остальным эльфам. «Отец, не верь демону. Он что-то задумал. Я...» Нейреэль замер, беззвучно шевеля губами. Аркан Немоты заморозил его голосовые связки, и это была эльфийская магия его заставил замолчать кто-то из Светлых. «Мой сын, я учил тебя, что прежде чем делать выводы, нужно проверить сведения». Резкая отповедь владыки Араэна не оставляла сомнений в авторстве Аркана Немоты для Нейреля. «Благодарю, владыка. Боюсь, я действовал бы жёще. холодно произнес лорд лен Давно мечтал вырвать эльфу язык и посмотреть, как быстро у него вырастет новый. Впрочем, у меня еще будет возможность реализовать свои желания, как только мы все вернемся из маленького путешествия. Демон посмотрел на меня. «Арден Тироль, мне потребуется ваша помощь». «Иди же, не заставляй меня перебирать твоими ногами. Для него важно, чтобы ты подошла сама». Мысленный пинок Эдриана сработал на отлично. Я уверенно подошла к лорду Льену и вложила свою руку в его ладонь. В тот же миг амулет на моей шее дернулся, и оазис начал обрастать новыми деталями. Часть пальмы исчезла, а на их месте начал выстраиваться город из солнечного камня. Золотой город Саламандр Потрясённый возглас принадлежал владыке Араэну. «В те времена вы были слишком юны, ваше светлейшество». Взгляд владыки сделался угрюмым. «Я лежал в колыбели. Поэтому это путешествие будет полезно и для вас в том числе». Я в панике прижал руку к горлу, но Эдриана уже было не остановить. «Мастер ритуалов. Вы же подстрахуете наших гостей. Будет обидно, если кто-то покинет общее видение и сгинет в пасти раханского змея. Да, теперь я начинала понимать, почему у Эдриана Сатора было столько врагов. Побеспокойтесь о себе, Арден Тироль. Ритуальный жезл дроу вспыхнул фиолетовым. С его набалдашника соскочил огонёк и прочертил вокруг перерожденных магический контур. Я открыла рот, чтобы издать потрясённое «Ого!», но вместо междометия с моих губ сорвались совсем другие слова. «Всем сохранять спокойствие! Это ради вашей же безопасности!» «Эдриан», — почти ласково произнес лорд Лен. — «заткнись и работай!» Я повернулась к демону, одарила его насмешливым взглядом и весело бросила. Как прикажете, мой лард. В следующий миг песок под ногами задрожал, разверся, и мы рухнули в пустоту. Бездна. Родина всех высших демонов. Я узнала ее, как только увидела всполохи огня над головой. Казалось, в вышине кто-то расплескал живое пламя. Оно прочерчивало чернильный небосвод, рассыпалось сотнями искр. Они падали на землю, чтобы взмыть высь новыми огненными вихрями. Магия. Небо мира демонов пылало от разлитой в нем магии. Я стояла на каменной террасе. Несколькими ярусами ниже, в отблесках горящих халом пиктограмм, стояли фигуры в черных балахонах, а по каменным лестницам бесчисленным потоком шли рыцари в черных латах. Войны двигались в направлении огромных, врезающихся в само небо, каменных врат. У их подножия горел гигантский костер. Именно он и выбрасывал в вышину струи огненной магии. Жуткое в своем величии зрелище. Краем взгляда я уловила рядом высокую фигуру в черном плаще. «Эй, посторонись!» Громкий окрик заставил обернуться. На меня шел высокий, закованный в броню, рогатый демон. Я попятилась, но он прошел мимо и демонстративно толкнул стоящего в двух шагах сородича. «Проваливай, Ильен. Затопчет!» Лен. Он?» Попавший под раздачу, резко вскинул голову, и я с удивлением узнала в нем лорда Льена. Вот только сейчас он был моложе. Лицо еще не загрубило, не обветрилось. Между черных бровей не было глубокой складки. Но сильнее всего меня поразил его взгляд. Холодный, высокомерный. «Артес, я имею полное право здесь находиться». Лорд Льен распахнул на груди плащ и с гордостью продемонстрировал горящий алом медальон. «Богиня включила меня в первую волну». «Поздравляю, сдохнешь в первых рядах». Криво усмехнувшись, рогатый взмахнул рукой, окольцованный массивным металлическим браслетом. К демонскому артефакту крепилась магическая цепь. Я проследила за черными звеньями. Натянутые до предела, они исчезали в темной дымке, так похожей на свободную тьму. Природный источник силы. Земля под ногами ощутимо задрожала, и из черного тумана появились два гиганта. В два широких шага они добрались до террасы и заслонили небо. Я крепко зажмурилась от страха, а когда рискнула открыть глаза, то увидела, что чудовища перешагнули через нас, даже не заметив. Буквально в двух шагах вспыхнул еще один магический круг, перенесший в этот жуткий огненный мир перерожденных. Эльфы Ильнаора были здесь. Мне стало зябко. Захотелось обхватить себя руками. И только теперь я заметила, что моя правая ладонь не свободна. Все это время настоящий лорд Льен был рядом. Тогда кто тот второй? Воспоминания. Голос демона походил на шелест ветра. Эдриан Сатор воссоздаст для перерожденных картины из моего прошлого. Я не хотел, чтобы ты видела, как демоны попали в ваш мир. Это зрелище не для юной жрицы. «Жрицы?» Из моего горла вырвался полувсхлеб. Я утратила свет, делавший меня жрицей. Тьма ничего не отнимает безвозвратно. Она щедра и всегда дает что-то взамен. Его слова словно послужили сигналом. Окружающая реальность с сизой пеленой тумана. Он возник у нас под ногами, и в считанные секунды заволок все вокруг, скрыл и перерожденных, и армию демонов, и каменные ворота. «Сатор, что ты вытворяешь?» Лорд Льен резко притянул меня к себе. «Ты прав, Льен. Это зрелище не для юной эльфийской девы. Телли, считай это маленьким подарком» туман наполнился смехом черного мага а медальон на моей шее сделался таким горячим что мне пришлось стиснуть зубы тихий стон сорвавшийся с моих губ перешел в удивленное ох серая пелена рассеялась так же внезапно как и появилась явив совершенно иную иллюзию над нашими головами привычно голубело небо мы перенеслись в наш мир на территорию светлых Я узнала пахучую солнечную магнолию, растущую на южной окраине эльфийских лесов. Отсюда было рукой подать до побережья. Я прикрыла глаза и показалось, что уловила шум прибоя. Внезапно лесную тишину пронзил свистящий звук. Эльфийская стрела с белоснежным оперением пролетела возле моего лица и вонзилась в землю у ног лорда лордальена. Следом раздался звонкий детский голосок. Ты не можешь уйти вот так. Я обернулась. Из-за деревьев скользнула едва уловимая тень и превратилась в юного эльфа в маскировочных одеждах разведчика. Он легкой походкой приблизился к нам, отбросил капюшон, и мне снова пришлось стиснуть зубы, чтобы удержать потрясённый возглас. Лоб мальчика украшал золотой обруч. Наследного принца Эльнаора. «Спокойнее, Аратель. Это всего лишь воспоминание. Напоминание сопровождалось поглаживанием моих пальцев. Воспоминание В этот раз оно изменило и лорда Льена. Я привыкла видеть высшего демона в темной одежде или знаменитых черных латах первого паладина мрака. Но сейчас передо мной стоял мужчина, На котором поблескивали серебром доспехи светлых. Лорд Льен носил латы паладина света. Невероятно я смотрела, раскрыв рот на смуглого мужчину, чьи темные волосы были заплетены в длинную косу. Судя по виду плетения, передо мной был паладин, приближенный к семье владыки. Ты не уйдешь? Я тебе запрещаю! Юный эльф теперь стоял перед нами и с вызовом смотрел на демона, только подрагивающий подбородок выдавал ту бурь эмоций, которая охватила наследного принца. Далеко пойдешь, Арен, раз взломал защиту покоев собственного отца и сумел подслушать разговор, не предназначенный для твоих длинных ушей. Хе! У меня был отличный учитель. На мгновение взгляд мальчика сделался торжествующим а потом снова потух. Эльен, ты не можешь меня бросить. Пришло время, Остроухий. Твоя семья дала мне приют, когда я в нем нуждался. Я отплатил владыке службой в рядах паладинов света. Вчера наш отряд изгнал последнее порождение бездны из Вечно зеленого Леса. Моя миссия завершена. Я слышал, что эти недоумки говорили за твоей спиной. Голос Араэна понизился до шепота. «Ты должен знать, что я не считаю тебя ублюдочным порождением бездны». «Почему же? Я ублюдок, и я выходец из бездны. Никогда не забывай об этом, Араэн. Особенно, если мы встретимся снова». Лицо мальчика исказило мучительная гримаса. Он не хотел смириться с решением того, кого считал своим другом. «Земли темных горят в огне междуусобиц а в вечно зеленом лесу — мир и покой. Ты можешь найти себе занятие по душе. Отец подарит тебе замок, и в нем. «Я смогу тихо и мирно сдохнуть от тоски». Лорд Лен произносил положенные слова с легкостью. Однако вместо насмешливой снисходительности в них сейчас звучала грусть. Эдриан оживил это воспоминание, чтобы уберечь меня от кровавых картин исхода тьмы в Великой пустыне. Легенда утверждала, что в тот день золотой город был полностью разрушен, а огненные саламандры оказались на грани исчезновения. Лишь немногим удалось спастись. Но в изгнании, вдалеке от природных источников силы, их раса практически угасла. Эдриан Сатор счёл, что мне не стоило смотреть на эту бойню но тактично умолчал о другой причине. Иллюзионист решил показать мне, каким лорд Льен был прежде, когда жил среди светлых эльфов. Однако, как обычно, не учёл желания самого лорда Льена. Сатор не подумал о цене, которую заплатит высший демон за это путешествие в прошлое. Я повернулась к нему, сжала руку покрепче и прошептала. Мне так жаль. Только выдохнув эти слова, я поняла, что не знаю, кого именно жалею. Мужчину, стоящего передо мной, или того Льена, который покинул свой дом и был вынужден выживать в новом мире. Нужно было добавить что-то еще, уточнить. Но лорд Льен мягко коснулся моей щеки костяшками пальцев и выдохнул. А мне не жаль, Аратель. Мне не жаль.